Часть третья, глава первая. Одним маньяком меньше. В рыночную эпоху Поюровский пришел не с голыми руками. Еще по-прежним по советским временам наладил частную практику, которой позавидовал бы любой американец. Он успешно пользовал от всех напасти, резал рак, изгонял порчу, дробил камни в почках и оживлял соловелых импотентов даже ребячьего состояния. Но попасть к нему на лечение было трудно. В отборе пациентов он был чрезвычайно осмотрителен, что только придавало ему известности. Редкий больной, кому машна или положение позволяли, не стремился к нему на прием, поэтому спектр... Разброс клиентуры получился широкий, от нахрапистых теневиков до субтильных застенчивых в быту членов ЦК КПСС. К 90-м годам к началу свободы у него уже составился некий капиталец, а связи наладились такие, с которыми не пропадешь и в тюрьме. Тем более, что по необъяснимому социальному феномену Почти все его бывшие пациенты, уголовные авторитеты и партийные боссы, совокупясь в светлом порыве к капитализму, за короткий промежуток времени, 2 три года, заняли главенствующие позиции в обновленном государстве. При новом режиме Паюровский мог получить все, чего душа пожелает. Хоть пост министра здравоохранения, хоть луну с неба. Но тут он сплоховал. То ли возраст тому виной зашкалило за пятьдесят, то ли чересчур радужные открылись взору перспективы, но в нем словно произошло раздвоение личности. Талант вступил в противоречие с натурой, и разум устремился в двух противоположных направлениях, в сторону Нобелевской премии, которую — Он, безусловно, мог отхватить за сенсационные разработки в области эндокринологии. И туда, где в забронированных сейфах, укрытые от света, хранились магические груды зеленоглазых банкнот. Разумеется, оба направления где-то неизбежно пересекались, но одной жизни могло не хватить, чтобы добраться до пункта пересечения. Свой оригинальный бизнес он начинал исподволь, преодолевая некое внутреннее моральное сопротивление, но постепенно увлекся и открыл в торговле человеческим сердцем много привлекательных сторон. Главное, в этом деле удачно совмещались три очень важных константы. Солидная, не зависящая от случая прибыль, рынок неограниченный, конкуренция. Нулевая, прекрасные возможности для сугубо научных исследований и третье основное полный простор для глубоких метафизических изысканий в области духа. Трудно было только поначалу. Много сил отнимали организационные хлопты, сбыт, поставщики, крыша, отлаживание цепочек товар, деньги. Но тут выручил Денис Крайнюк. Угрюмый, затрапезный, малообразованный человечишка, но хваткий, деловой, целеустремленный, неутомимый и цепкий, как целая волчья стая. Этот живоглот знал лишь одну страсть — деньги, но его куцое воображение не поднималось выше четырехзначных цифр. По-Юровский платил ему чистоганом, и благодарный соратник с необыкновенным рвением перенял на себя... Тяжкое, унизительное бремя мелких повседневных забот. Интеллигентный Поюровский царствовал. Черная косточка, крайнюк, пахал. Это вполне устраивало обоих. В среду Паюровскому сообщили, что банкир Сумской сошел с ума. Позвонила одна из старых пациенток, вращающиеся в банковских кругах. Но уже в дневных программах новостей передали некоторые подробности, довольно пикантные. У сумского, которого средства массовой информации уверенно прочили чуть ли не в преемнике жоры Левановича из госимущества, случился нервный срыв на семейной почве. По достоверным источникам от него сбежала любимая жена Клариса Иванна, увлекшись якобы неким знаменитым кавказским киллером. Но это не все. Придя утром в банк, Сумской обнаружил исчезновение колоссальной суммы денег, которую журналисты предпочли пока не называть, дабы не будоражить понапрасну умы обывателей, причем за этой аферой стояли, по слухам, очень известные западные партнеры. Два таких удара подряд привели к тому, что психика знаменитого банкира дала трещину. Сумской посрывал с себя одежду, выскочил, в чем мать родила на лютый мороз, и начал приставать к прохожим женщинам с гнусными предложениями, суля каждый открыть небольшой счетик в Цюрихе. Вся история выглядела, разумеется, очередным телерозыгрышем, вроде обещания зарплаты бюджетникам, Но галика Сумского засняли на пленку как раз в тот момент, когда дюжи и санитары запихивали его в воронок, а банкир, вырываясь, лихо распевал известную любимую народом песню Таганка, зачем сгубила ты меня? Сперва Поюровски обрадовался. Подумал, злорадно поделом тебе собака. Будешь знать, как блокировать чужие денежки, но тут же загоревал. Естественно, как умный бывалый человек, он не поверил ни звонку знакомой, ни сообщению в новостях, ни натуральному изображению галика на экране, примитивный заказной монтаж. По всему выходило, что так или иначе злосчастного банкира следом за Ленькой Шаховым надолго, если не навсегда, вывели из большого бизнеса, а это означало, что он по юровский Остался один одинешенек перед лицом невесть, откуда взявшиеся грозные беды. Вызвал Крынюка и поинтересовался, что тот думает об этом странном происшествии. Против обыкновения Денис Степанович не стал вилять, произносить жалобные слова, ссылаться на свою дремучесть. Твердо произнес, надо сворачиваться, Василий Оскарыч, ничего не поделаешь. Кому-то крепко перебежали дорогу. Надо было линять еще осенью. Кому перебежали? Ты хоть отвечаешь за свои слова? Ну, вы же знаете, кому. Он нас раздавит, как вошей. Почему же до сих пор не раздавил? А у них свои причуды. Значит, поберег на закуску. Предупреждений несколько было. Вы же помните? Сворачиваться легче сказать, чем сделать. Если Сумской накрылся, то сгорел и капитал, который хранился в банке Заречный. Продать чохам налаженный бизнес плюс четыре клиники хлопотно. Да и не дадут хорошую цену в торопях. А кто ждет за бугром? Правда, в Мичиганском университете есть добрый знакомец. Хохол Гнатюк, обязанный ему донорской почкой, они регулярно переписывались, и тот вроде берег для него теплое местечко на кафедре. Но что запоет хитроумный хохол, когда узнает, что Паюровский гол как сокол? А семья? А дети с женами? Хотя и надоели хуже горькой редьки, но как их оставишь без присмотра? Вот если бы спрятаться, отъехать ненадолго, переждать бурю, а потом вернуться. Я тут кое с кем связывался, — сказал Паюровский, наводил мосты. Важные шишки не шпана. У одного чина из МВД под началом целой армии. Но стоит намекнуть, о ком речь, все замолкают, как по команде, и в кусты. Проклятая сторона! В ней, похоже, мужчин не осталось, одни зайцы. Я этому супчику из МВД говорю. Как же тебе, Виктор, по-человечески не стыдно увиливать? Мало, что я тебе бубон вылечил. Так ведь это же еще твой служебный долг — Защищать исправных налогоплательщиков. Куда там, расквасился сволочь. Пойми, и ты меня, — говорит Василий, — семья, внуки, то да сё, тьфу, червяк навозный. Всё прогнило, всё насквозь. Чтобы вылечить эту страну, не скальпель нужен, ядерный взрыв. И ведь хитрит. Я же вижу, что хитрит. Не то, что ему так уж боязно. Выгоды нет помогать. Я спрашиваю, спрашиваю тебя, Крайнюк, что стало с людьми, в кого они превратились. — Кто платит, тот и музыку заказывает, — отвлеченно заметил соратник. — Говоришь, сворачиваться? — Чем скорее, тем лучше. Ничего не попишешь. В кубышке на черный день много припрятал Денис. — Поменьше вашего, но кое-что есть. Переждем, Василий Оскарыч, ничего не впервой. — Где собрался переждать, если не секрет? — О, какие от вас секреты? Далеко не побегу, в глубинку нырну, отсижусь, бог даст. На родину в жмеринку потянула. Пятки припечет, хороша будет и родина. — Вы не расстраивайтесь, доктор. Поверьте чутью старого охотника, это все ненадолго. У них такое взаимное истребление, кто сегодня в зените, завтра и по мину не будет. Главное — в сторону отодвинуться, дать им место для боя. Разговор с рассудительным соратником подействовал на Поюровского благотворно. Мужик прав, даром что от сахи. Не надо лезть на рожон, лучше перегодить. Глядишь, и сумской придет в разум». Не вечно ему бегать по Москве голиком. Другое дело Леня Шахов. Тому новую голову не пришьешь. Достал из шкафчика бутылку, по заведенной традиции угостил Крайнюка. Тот, правда, четвертый год в завязке, но из рук хозяина принимал чарку охотно. Паюровский выпил за компанию, радуясь благостному настроению. Не успела водка прижиться, вспомнила эту кралю из морга Лиску Королькову. Неопробованный пирожок. Грех ее так оставлять. Не по-гвардейски. Прямо при крайнюке связался с ней по телефону. Девица только заступила на дежурство. Поздоровался, коротко распорядился. — К двенадцати подгребай во флегелек. Договорились? С теплым чувством услышал... Как она счастливо охнула, — Василий Оскарыч, — да я хоть сию минуточку, только помоюсь. по добродушно хохотнул. — Уж будь любезна, оденься поприличней. — Значит, вы на меня не сердитесь? — Не сержусь. — До вечера, красотка. — Ой, я, я переживала, так переживала, места не находила. Думала, вы отвернулись. — Зачем тогда жить, думаю, среди... Мертвечиков лечь и не вставать. Думаю, по-юровски не дослушал, повесил трубку. Поймал цепкий взгляд Крайнюка. — Ты чего, Денис? — Не моя забота, конечно, Скарч, но Клементина докладывала. — Есть у нее подозрения насчет этой молодухи? — Без вас как-нибудь разберусь. — А какие подозрения? Пронырливая очень. Пощупать бы как следует. Рекомендации надежные. А чем черт не шутит? — Пощупаешь после меня, — улыбнулся Спойровский. Готовь отделение к эвакуации. По нулевому варианту. Сколько на это нужно времени? По схеме в одну ночь должны управиться. Чтоб никаких следов. Стерильно. На когда назначить? Поеровский сморгнул соринку в левом глазу. Откуда прилетела? Ну, зачем тянуть? Как учил Ильич, вчера было рано, завтра поздно, действуй, старина. Легкая тучка набежала на суровый лик заместителя. — Че еще? — удивился Поеровский. — Или жалко кого? — Жалко, — признал Скрайнюк. — Столько товару понапрасну теряем. Убытки терпим. Но сам же говорил временно. — Товару этого у нас с тобой прорва и маленькая тележка. Не хмурься, Денис, гляди бодрее. Давай, пожалуй, по маленькой на удачу. Ломать не стоит, душа болит.